Ирландский темперамент. Анна затянула до последнего, накручивая само себя до черт его знает чего. И так уж получилось, что, когда отступать было некуда, она жила практически в постоянном состоянии полуобморока. Матгеймин волновался и нетуничал до невозможности. В отсутствие информации он тоже навыображал себе что-то невообразимое. Поэтому, когда вечером накануне отъезда Анна села напротив него за кухонным столом, он был уже готов ко всему. Война, болезни, катастрофы и, в частности, то, что энн не разлюбила его, что было, конечно, самым ужасным и непереносимым вариантом из всех возможных. Она сидела напротив него с лицом торжественным и печальным. Сказала, что ей надо с ним серьезно поговорить. «We should talk». побледнел и сел молча и без возражений. Дети в этот момент гуляли с бабой-ниндзей, хотя погода совершенно не располагала. Но Анна попросила и даже дала денег на кинотеатр, чтобы в этот особый, тяжелый для всех момент дети не оказались свидетелями чего-нибудь неприемлемого. Криков на английском языке, маминых слез, хлопанье дверей. — Что случилось? — спросил Матюша, и Анна замотала головой. — Ничего не случилось, — ответила она, подтягивая к себе поближе смартфон со словарем. За все эти месяцы их англо-русский вариант языка сильно улучшился, но в прилагаемых обстоятельствах его могло бы не хватить. «Ничего?» — удивился и расстроился Матгеймен, потому что если бы что-то случилось, он бы мог что-то предпринять, но если ничего не случилось, значит, только одно могло измениться — ее чувство к нему. «Шик!» «То есть?» «Я не знаю, как сказать». Анна нервничала и смотрела на часы. «Как она могла дотянуть до этого?» «Как могла не сказать раньше?» Ей еще нужно собрать вещи, проверить всю косметику, которую берет с собой. Большая часть, конечно, едет в кофрах с остальным грузом. И все же она решила на всякий случай взять с собой все, что у нее имелось в запасе. Кто его знает, сможет ли она купить что-то в Самаре? Логика говорит, что это такой же город, как и любой другой, а значит, там можно будет купить любую косметику, какую только пожелает душа. Воспоминания юности говорили, что за пределами Москвы что угодно может стать дефицитом. — Скажи, как есть, — нахмурился Матгеймен. — Хватит, Энни. Просто скажи, и все. — Хорошо, Матюша. Она вдохнула поглубже и выпалила на одном дыхании. — Мне нужно уехать. — Куда? — Надолго. — На три месяца, — выдохнула Анна, и лицо покраснело. — Возможно, даже на четыре. — До весны, — вытаращился на нее Матгеймен после того, как информация была должным образом ему переведена так как сначала подумал, что просто неправильно понял, а потом, когда Анна написала все через переводчик Google, надеялся, что она ошиблась. — Да, до весны. — В Самару, — горестно кивнула Анна. — У меня контракт с киностудией. — А мне-то что делать тут, без тебя, без детей? — замотал головой Матюша. — Три месяца? Неужели это было так нужно, этот контракт? Я не понимаю, неужели нам не хватает денег? — Просто это... — Очень выгодный контракт, — пробормотала Анна, понимая, как странно это, наверное, звучит для мужа. Он тоже подписал контракт, как раз тоже на три месяца, так как таков был срок его разрешения на работу. Его взяли в постоянный состав музыкантов для одной музыкальной студии, что было, безусловно, просто обалденной новостью. И все же этих денег спокойно хватило бы на жизнь, но не на долги. Матгеймен молча рассматривал рисунок на скатерти, ягодно-фруктовый хоробот, местами заляпанный вареньем. Потом поднял голову и посмотрел Анне в глаза. — Ты что-то от меня скрываешь? — У тебя есть другой? — спросил он. И, слава богу, Анна не сразу поняла, что именно муж сказал, потому что реакция даже на слова в смартфоне была более чем бурной. Она вскочила и принялась возмущаться. — Что? Как ты мог подумать? Какой другой? Да я... Мне просто нужны деньги, и все! Анна сказала много чего, но переводить все не стала. Ясно было одно — Сама идея о неверности была отброшена с возмущением, чистой перед мужем женщины. — Олрайт, олрайт, — замахал руками Мадгеймен, — прости, просто иногда ты бываешь такой, я не знаю, что и думать. — И потом, — возмущенно дышала Анна, — я еду без детей, очень, очень рассчитывала, что ты мне с ними поможешь и что будешь звонить, не бросишь меня. Тут Анна вдруг принялась плакать, и Матгеймен немедленно бросился ее успокаивать, хотя и не понял до конца, что именно из его слов вдруг расстроило жену до такой степени. Определенно, даже после всего этого времени между ними еще сохранялся языковой барьер, особенно в моменты разборок. — Тише, тише! — обнимал Анну муж и гладил ее длинные соломенные волосы. — Не волнуйся, все будет хорошо, все наладится. — Когда ты едешь? — Он спросил это мирным и даже ласковым тоном, но Анна на это принялась рыдать в полную силу. Сначала Матюша решил, что она просто что-то не так поняла, но потом вдруг заметил виноватый взгляд. — Так когда? — матгеймен встал и принялся сверлить ее недобрым взором. Схлипнув последний раз, Анна кивнула. «Завтра. — Завтра. — Что? Теперь уже пришел черед матгеймена бегать по кухне и кричать что-то неразборчивое на английском языке, а Анне носиться вслед за ним и пытаться успокоить при помощи объятий, поцелуев и прочих приемов ниже пояса. Хорошо, что детей не было дома, потому что каким-то образом эти двое все же нашли общий язык, категорически не предназначалось для детских глаз. Но это ли важно? Главное, что на следующее утро Матгеймен, злой и заспанный, помог Анне дотащить чемоданы до, до поезда, а потом долго-долго целовал, прежде чем отпустить и позволить исчезнуть в глубине вагона. Померанцев на платформе не появился. Их примирение не подразумевало того, что он станет настолько милым. На самом деле, демонстрируя свое возмущение и недовольство ее отъездом, он попросил его вообще не будить в день отъезда, сославшись на то, что в тот же день вечером у него важные презентации книги. — Хорошо, дорогой, спи. Я просто исчезну, да? — улыбнулась Олеся зло, а про себя подумала, что теперь уж точно прочитает его чертову книгу, чтобы только отомстить ему за это. Вот и умничка. И Померанцев демонстративно отвернулся от нее и принялся листать какой-то журнал. На следующее утро Олеся исчезла, как и обещала. Шесть утра — совсем не то время, когда Максим способен бодрствовать. И все же, хоть он и проснулся значительно позже, но проснулся расстроенным и разбитым. Без Олеси и Анны зима обещала быть долгой. Особенно для Жени и Нонны. Первая пятница после их отъезда еще кое-как прошла но она задержалась в школе, заставив парочку двоечников драйвить класс. Маленькое, а все же удовольствие. Женя весь вечер болтала по скайпу с Ванькой и не успела заметить, что что-то не так, хотя всю следующую неделю после этого ей чего-то и не доставало. Но ближе ко второй пятнице стало ясно. Они обе испытывают буквально физиологическую потребность пойти в дом Анны, сесть там, бить баклуши, играть в карты и болтать обо всем на свете. Но это же решительно невозможно делать без самой Анны, да? — Может, придешь ко мне? — спросила Женька Нонну, хотя вообще-то назвать их близкими подругами было согрешить против истины. Они все дружили через Анну, и теперь вдруг впервые увидели, каково это — остаться без нее. Не фонтан. — Давай, — согласилась Нонна после недолгого колебания. Женя была беременна, о ней можно было заботиться. А это было уже что-то. Не такая тоска. Нонна подхватила в ближайшие пятерочки бананов, яблоки, минералки и отправилась к подруге. Так прошла вторая пятница. К концу третьей недели и Женя и Нонна были готовы буквально покупать билеты ехать на выходные в Самару, если бы это не было чудовищно далеко, почти сутки на поезде, а на самолете Жене летать нельзя. — Какая досада! — возмущалась Нонна. — Я, может, уже и по детям соскучилась. — Я тоже, — согласилась с ней Женя. — Может... Позвонить бабе Ниндзе, предложила Нонна, но идея эта была отвергнута после некоторого рассмотрения. Баба Ниндзе и так постоянно возмущалась тем, что в ее доме торчат все, кому не лень. Вряд ли обрадуется, если народ примется тут торчать в отсутствие Анны. В общем, как проводить вечера пятницы без Анны, особенно зимой, никто не знал. Решение пришло со стороны, от которой они не ждали и вовсе. Утром третьей пятницы Нонне неожиданно позвонил Матгемин. Мог бы, конечно, позвонить и Жене, но Нонна как бы говорила по-английски, так что позвонил ей. Многого ей он, конечно, сказать не мог. Не сказал, к примеру, того, что тоже почему-то скучает не только по своей жене, но и по суматохе, по людям, сидящим вокруг их большого стола. Не сказал, что детей без мамы совсем от рук отбились и поломали диван, прыгая на нем втроем. Что у него есть к Нонне, один большой-пребольшой вопрос, тоже не сказал». Просто позвонила и спросил, не хотят ли они с Женькой прийти, посидеть, в преферанс поиграть и с детьми повидаться. — То есть что, они тут будут даже без Аньки торчать? — проворчала баба Нинца, когда обе разлюбезные подруги появились на горизонте ее гостиной. — Мало мне детей, теперь еще и это. — Вы только не волнуйтесь, мы вам с детьми-то поможем, — заверила Женя. Но Полина Дмитриевна с сомнением оглядела совсем уже округлившуюся фигуру. — Ага. — Ты-то особенно, — фыркнула она, — не родим не тот в гостиной. — Не рожу, — заверила Женя. анонна демонстративно принялась играть с детьми в конструктор, как бы говоря, вот, от меня-то уж есть польза, по крайней мере. Хотя все равно все закончилось картами и детьми, прыгающими на теперь уже не раскладывающемся до конца диване. Матгеймин сидел и смотрел куда-то в сторону, не в карты Проиграл партию начисто, и все от невнимательности. — Она хоть звонит? — спросила Женя, не в силах видеть его грусти. — Такой большой ирландский мужчина и столько грусти, это просто недопустимо. Нет, все-таки зря она уехала. — Скажите мне, — вдруг заговорил Матгеймен на ломаном русском, — зачем Анне столько денег? — Что? Ну как же засуетилась Нонна, чтобы детей кормить, дом большой, отпуск летом. Она несла какую-то чушь, чтобы успокоить ирландца, но он, кажется, от этого только еще больше беспокоился. «Мне нужна правда», — сказал Матгеймин и посмотрел почему-то Жене в глаза, наверное, как слабейший. Та в панике переглянулась с Нонной, а Матюша нанес удар еще более разрушительный. «Мне не к кому больше обратиться. Пожалуйста. Плиз». «Господи, ну что я должна ему сказать?» — возмутилась Нонна. «Правда», — еще разок воскликнул Матгеймин, — «она никогда не скажет. Ты можешь!» и уставился на подругу жены. — Вот же пристал, — вздохнула Нонна. — У меня и словарного запаса не хватит. — Хватит, — заявил Матгейман и пододвинул к ней смартфон. Ирландский темперамент. Нонна только теперь поняла — это был коварный план. Он заманил их и захлопнул крышку кастрюли, так что теперь оставалось только вариться в его котле. И в конце концов, разве не имеет ее муж право знать правду? Разве не пообещали они сам наделить все радости и горести напополам в тот день, когда расписались в Центральном ЗАГСе? — Анна тебя убьет, — предупредила Женя. — Может быть, она не узнает, — с надеждой предположила Нонна, а Матгеймин с готовностью кивну. — Ничего не узнает. Никогда. Ни при каких раскладках. — Не думаю, что ему можно верить. — он нее кто-то есть? — спросил Матгеймин, вызвав вопросом. Буквально ядерный взрыв даже большей силы, чем тот, который случился, когда он задал аналогичный вопрос Анне. Подруги буквально пришли в ярость, негодование и глубочайший шок. «Да как ты только мог подумать! Да одна только мысль об этом оскорбительна!» Матгеймин молча слушал их крики и с трудом сдерживал улыбку. Ведь то, что подруги были не готовы рассказать ему просто так, они тут же растрепали своего благородного желания защитить подругу. Конечно, Матгеймин знал, что у Анны никого нет. Он верил ей, просто хотел знать правду. — У нее куча долгов! Почему? — Почему? — Why? — нахмурился он, пытаясь понять, когда же это Анна могла их наделать, не в фрегранше проигралась перед подругами. — За адвоката, the lawyer, чтобы сделать вид на жительство. Взятка! — Не понимаю, — замотал головой он. — Взятка? — A bribe? — A bribe, yes, — обрадовалась Нонна. Диалог налаживался. И сама того не заметив, Нонна выложила уже все, что имела в запасе. Историю про неожиданную скоропостижную смерть Аниного первого мужа, про долги за квартиру, про Олега Зарубина, мечтавшего простить долги, но только на определенных условиях, только в качестве ее законного мужа или, в крайнем случае, любовника. — Но она его послала, — размахивала руками жене Ради тебя. — What? — мотал головой Матюша. Информация оказалась куда больше, чем он ожидал услышать. И все же, главное, он понял. Анна бегала, как бешеная, по всему городу, норовя причесать, обстричь или накрасить любого подвернувшегося ей под руку клиента, потому что у нее были долги. Неважно перед кем, неважно, как именно возникли эти долги, и неважно, какое отношение они имеют к нему и ее мужу лично, все это не имело значения. — Сколько? Сколько всего? — спросил Матгеймин. И Нонна с Женей переглянулись друг с другом, вдруг с ужасом осознав, что за пять-десять минут, не больше, они слили все секреты своей лучшей подруги. Отступать было некуда. «Всего двадцать пять тысяч», — сказала Нонна и для верности написала цифру на бумажке. Также незаметно в обладании Матгеймена перекочевал и номер Олега Зарубина. Девушки даже не поняли, как отдали ему его. Матгемин предложил еще партейку в карты, и как-то, само собой, слово за слово, они просидели на родной любимой кухне весь вечер, разговаривая исключительно про Анну. А Матгемин-искуситель с самым невинным видом продолжал и продолжал задавать вопросы, пока в своих воспоминаниях Нонна не дошла до самого их детства и до того, как они с Анной вместе играли во дворе в резиночку. — Резиночка? — улыбался Матгемин, сдавая карты. Женя попыталась даже продемонстрировать то, как именно играют в эту детскую игру, но прибежала баба-ниндзя и принялась ругаться, что скакать в их доме теперь категорически запрещено не только детям, но и взрослым, особенно беременным. — Ладно, ладно, не будем, — капитулировала Женя. Вечер закончился, как это водится, за полночь. Матгеймин оделся и вышел проводить обеих девушек. Поздно уже, нечего таскаться одним по зимним улицам. Даже он уже знал, что московские улицы ночью могут таить самые разные сюрпризы. Впрочем, улицы любого большого города полны неожиданностей. Просто хотел убедиться, что девушки попали к себе в квартиры целыми и невредимыми. Он попрощался с ними, договорившись встретиться в следующую пятницу. Также они с Нонной решили созвониться и сводить детишек в цирк. У нее в школе раздавали халявные билеты. В общем, мир и покой воцарился между ними. И Нонна, и Женя спали в эту ночь совершенно спокойно. И только Матт сидел на кухне, тихонько перебирал струны на своей гитаре и думал о чем-то до самого утра. А утром закрылся у себя в спальне и принялся названивать к себе Верландию и говорить о чем-то по-английски, что, конечно, сильно взбесило бабу-ниндзю. — Какой, скажите, на милость смысл подслушивать, если ни черта не понятна?